Глава 20. После слов Беллы я подумала о том, что вообще-то ее смерть – дело недоказанное. Даже Василий говорил, что тело так и не нашли. И вместо того, чтобы выслушивать наговоры на Максима, а я была уверена, что Белла расскажет о нем что-нибудь неприглядное, я решила поскорее добраться до базы. Тем более мне еще требовалось время, чтобы привести себя в привлекательный вид уж хотя бы в чистое переодеться и замазать наконец царапину на носу. Дурнушкой Макс меня уже видел, пусть полюбуется и на красавицу. Окрыленная мечтами о предстоящем вечере, я сказала: "Извини, мне совсем не интересно. Я уже придумала логичное объяснение всему необъяснимому, связанному с Белой. С моей точки зрения дело обстояло так: глуповатая от природы и еще больше поглупевшая от любви Девчонка решила шантажировать объект своей страсти самоубийством. Можно, конечно, удивиться, что розыгрыш затянулся, и Белла живет в образе утопленницы вот уже 12 лет, но и тут я нашла подходящее объяснение. Возможно, для девушки с умственной отсталостью это своеобразное развлечение. Не исключено, что и мать Беллы знает про ее поведение и даже потакает ему. Но вообразила себе что-то девчушка, но хулиганит немного. Зато топица больше не хочет, и то хорошо. Правда, во все мои рациональные предположения никак не вписывались две вещи. Первая белая здоровенная собака Беллы. Я не знала наверняка, сколько лет живут алабаи, но сомневалась, что двенадцатилетняя псина будет настолько бодро передвигаться по лесу. Второй факт, который плохо вписывался в придуманные мной объяснения слишком юный вид девушки. Ей должно быть 30 лет но выглядела Белла на 18 и даже младше. Правда, я где-то слышала, что люди с умственной отсталостью часто выглядят младше своих лет из-за более простого отношения к жизни. Но не настолько же младше. Хотя чего только не бывает. И пусть моя версия была не идеальной, я решила просто в неё поверить. Кивнув Белли на прощание, я пошла дальше по мосту. Все мои мысли занимал Макс, и наша с ним скорая встреча в кафе. «Останавливать Белла меня не стало, только проговорила вслед. «Я так его люблю, Лера, ты просто не представляешь. Мне казалось, что я смогу уступить Макса той, кого он искренне полюбит, но теперь в этом не уверена. Может, не пойдёшь сегодня в кафе?» Я вздрогнула, откуда Белла знает про мои планы на вечер. Но не остановилась и не стала вступать с наглой девчонкой в диалог потому что не собиралась позволять чему-то или кому-то портить наше первое с Максимом свидание. На середине моста мой телефон опять несколько раз подал признаки жизни. Я не стала проверять, кто мне пишет. Вдруг сообщение пришло от мамы. Тогда мне станет грустно. А если от Саши, то еще и неловко. В своих фантазиях я уже изменила ему. И не раз. По дороге к белым ночам я больше никого не встретила. И это меня порадовало. Встреч на сегодня было достаточно. Кафе у дороги было открыто, и я заглянула туда, чтобы уточнить, до которого часа они работают. Незнакомая девушка за барной стойкой сказала, что в связи с выходными они будут открыты всю ночь. Я купила большую порцию картошки фри и молочный коктейль. Еды в Агарте я так и не добыла, а голод ощущался всё сильнее. Оценив дипломатичность сотрудницы кафе, сдачу я забирать не стала. Девчонка, хоть и смотрела несколько удивленно, на мою вываленную в грязи одежду, внешне оставалась безукоризненно вежливой. «Ну ничего», – решила я, – «и эта девушка тоже увидит меня сегодняшним вечером в куда более приличном облике». На территорию базы я вошла, попивая шоколадный коктейль и жмурясь от удовольствия. То ли коктейль вправду был фантастически вкусным, то ли мне так казалось от голода. По дороге к своему домику я встретила Марину с Арсением. Мать качала сына на качелях, и ребёнок повизгивал от удовольствия. «Как всё-таки хорошо», — подумала я, что детские тревоги так быстро забываются. Я приветственно помахала Марине рукой, а она кивнула мне в ответ. На языке вертелся вопрос о Михаиле. Мне было интересно, нет ли о нём вестей, Но лезть к Марине с расспросами я не стала. Они с Арсением выглядели совершенно довольными и такими нормальными. Не то, что прошедшей ночью. Что мне легко удалось себя убедить, что ничего такого на самом деле и не произошло. С легким сердцем я вбежала на крылечко своего дома. В рассеянности потянула на себя закрытую дверь и, вспомнив, что сама же ее и закрыла, извлекла ключ из заднего кармана леггинсов. Придерживая одной рукой коктейль и пакет с картошкой, свободной рукой я открыла дверь и шагнула внутрь своего жилища. В глаза сразу же бросилось оставленное на кухонном столе вязание. Сердце у меня упало. На столе творилось такое, что я в буквальном смысле не могла поверить своим глазам. Я даже повернулась к столу спиной, не спеша убрала свои съестные запасы в холодильник, сполоснула руки и только тогда отважилась вновь, Посмотреть на свой недовязанный шарфик. На самом деле от любовно связанной мной вещички ничего не осталось. На столе валялись распущенные, спутанные, местами порванные нитки. Спасению шарф точно не подлежал. Было так обидно, что на секунду я даже забыла о свидании с Максом. Пылая справедливым негодованием, я выскочила на улицу и пошла по направлению к качелям. В моей голове уже сложилась стройная картина. Значит, пока меня не было, Марина зачем-то ходила в мой домик. Что-то искала, вынюхивала. Сына после его пропажи Марина не отпускала ни на шаг. Значит, Арсений был с ней. И пока мать отвлеклась, мальчик варварски расправился с моим вязанием. На половине пути я подостыла и, сделав еще пару неуверенных шагов, застыла в нерешительности. Моя версия была неправдоподобной. Это я поняла даже под действием горькой обиды. Предположим, Марина действительно вошла в домик во время моего отсутствия, хотя я не представляла, зачем бы ей это понадобилось. Но, допустим, в любом случае Арсений не стал бы портить моё вязание. Мальчик был уже слишком большим для таких игр, да и очень хорошо воспитан для совершения подобных актов вандализма. «Но тогда кто спутал нитки?» Я медленно побрела обратно, не потревожив парочку на качелях и в который раз отыскивая понятные объяснения для непонятных событий. «Может, Белла каким-то образом пробралась в мой дом?» «Нет, она бы не успела», — решила я. Девчонка постоянно крутилась у меня под ногами в агарте. Я вернулась в домик, бросила испорченное вязание в мусорное ведро, подхватила полотенце и пошла в душ. «Не буду думать о том, кто испортил мою работу», – решила я. «Все равно уже ничего не поправить». В душевой кабинке я почувствовала все тот же, уже хорошо знакомый мне запах сладковатой гнили. Видимо, я уже стала привыкать к этому специфическому аромату, потому что я только разозлилась из-за растекающейся вокруг вони и подумала, что местным жителям стоило бы чаще проветривать. Стараясь дышать не глубоко, я вдруг вспомнила о незнакомке у моста. Возможно, этот неприятный застоявшийся запах породил в моем мозгу соответствующие ассоциации. В задумчивости я вышла из кабинки, обернулась полотенцем и стала сушить волосы феном. Из головы не шла женщина с квакающим голосом. Она же что-то говорила о том, чтобы я не задерживалась и быстрее шла домой. Наконец, я решила совсем плюнуть на неприятность вязания, Ну или хотя бы подумать о ней позже. А пока меня ожидало слишком волнующее, слишком счастливое событие, чтобы забивать перед ним голову всякой ерундой. Я стянула волосы в высокий хвост и, взглянув на себя в зеркало, решила, что с такой прической похожа на строгую учительницу. Тогда я распустила волосы, но результат меня снова не устроил. Мне показалось, что теперь я выгляжу вульгарно. Если бы я была в Москве, все было бы проще. Пошла бы в какой-нибудь салон, где профессионалы сделали бы из меня идеал красоты. Но в окрестностях белых ночей нечего было и думать о встречах с косметологами и визажистами. Поэтому мне пришлось обходиться своими силами. До встречи оставалось полчаса, когда я была уже полностью готова к свиданию с мужчиной моей мечты. Волосы я заплела в небрежную косу, потому что кроме хвоста и косы никаких других причесок делать не умела. Одежда, которая подходила бы для выхода в свет, у меня с собой не было, и я натянула белые джинсы и голубую футболку. Сверху накинула джинсовку и, осмотрев себя с головы до ног, осталась вполне довольна результатом. В конце концов я шла в сельское кафе, а не в столичный ресторан. Царапину на носу я тщательно замазала тональником. Немного подкрасила губы и глаза. В итоге мне показалось, что из зеркала на меня смотрит прямо-таки неземная красавица. Вот что значит отвыкнуть от собственного накрашенного лица. Хотя негласные правила приличия предписывали мне, как девушке, не бежать на свидание раньше назначенного времени, терпения сидеть и ждать у меня не оставалось. Я решила пойти в кафе и дожидаться Макса там. А вдруг он уже завершил свои непонятные важные дела и тоже приедет пораньше. В последний раз, пригладив волосы сурокой, я надела кроссовки и покинула свой домик. Несколько раз дёрнула дверь, чтобы удостовериться, что закрылась на ключ. Конечно, вряд ли закрытая дверь помешает тому, кто действительно захочет зайти, но так всё же было спокойнее. Марина работала в садике. Рядом с ней Сеня играл со своими машинками. «Какая ты красивая!» Восхитился Сеня, когда я прошла рядом. «Как принцесса из мультиков». Марина отвлеклась от своих посадок и посмотрела на меня. Она одобрительно цокнула языком и сказала. «Выглядите шикарно. В нашей забегаловке все в обморок попадают. Вы же в кафе?» «В кафе», — пробормотала я. Только там нет, наверное, никого, некому падать будет». «Не скажите», – Марина покачала головой. «По выходным, да в теплую погоду, люди там собираются. Так что, может, познакомитесь с кем-нибудь». На Марине на лицо вдруг набежала тень тревоги, и она спросила. «Или, может, вы уже с кем-то познакомились?» Лицо молодой матери побледнело, она сжала губы и не отводила от меня глаз в ожидании ответа. Ни с кем не познакомилась. Почему-то соврала я. И зачем я это сделала? Но после моего ответа Марина расслабилась и вернулась к своим садовым делам. Так что я не стала слишком корить себя за вранье. Мало ли, может, ревнивая администраторша опять себе что-то нафантазировала и решила, что я тороплюсь на свидание с ее мужем. Который, кстати, до сих пор не вернулся. Как я ни старалась идти медленно, у входа в кафе я оказалась за 20 минут до назначенного Максом времени. Осторожно заглядывая в зал с улицы, я поняла, что Марина была права. Больше половины столиков были заняты. Тут и там звучали голоса и смех, перекрывавшие довольно громкую музыку. На один миг веселая атмосфера показалась мне враждебной. И я даже шагнула назад в безотчетном порыве убежать но тут же взяла себя в руки. Ну что мне может угрожать в людном месте, да еще и в компании такого мужчины, как Максим? Я вошла в зал, стараясь держаться беззаботно, и сразу увидела Макса, точнее его спину. Он сидел за столиком не один. Напротив него лицом ко мне устроилась симпатичная женщина. Коротко стриженная брюнетка с яркими губами и пышными формами что-то говорила Максиму, удерживая его за руку.